вообще тачанки это не к нему заветила вероника я э, она замялась короче я знаю людей которые знают его ну в городе в обкоме так вот они говорили что серб сделал карьеру по линии партии и на конях он скакал разве что поначалу значит у серпа ивановича в биографии лишь митинги и партсобрания у, -у, -у, -у" разочарованно протянул игорь а я то думал он герой Вероника неожиданно рассердилась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 Ряды артистов перестраивались, вытягиваясь дугами и свиваясь в текучие кольца хороводов. В красочном представлении не было казенщины юбилейных концертов, и дух захватывало от разнообразия лиц и костюмов. Разнообразие таило в себе неимоверную силу державы, которая выстраивала у людей сложнейшие фигуры. Потом на поле высыпала куча олимпийских медвежат. Они кувыркались и махали в воздухе ногами. Затем появились дети –